Окно в ванной было открыто. Где-то совсем рядом ворковал голубь. Скорее всего, в желубе, иначе невозможно объяснить, почему так громко. Воробьи не уступали. Перелетали с места на место с таким заполошным чириканьем, что Дэвида разбирал смех. Он даже пару раз выключал душ на несколько секунд послушать птичий концерт. Квартира усилия такая крошечная, что Маклер, называя цену, видимо, отводил глаза в сторону, но вид из окна замечательный. Дэвид вытерся, обмотал вокруг талии полотенце и заметил отросшие ногти. «Где у нее могут быть щипчики?» Открыл зеркальный шкафчик над раковиной, стаканчик с ватными палочками, пинцет, коробочка пороцтамола. Он отодвинул ее в сторону и увидел маленький пузырек. Селия в ночной рубашке сидела на постели с ноутбуком на коленях. Рядом — скомканное одеяло. «Почему ты держишь это дома?» В дверях ванной появился Дэвид с пузырьком «Рекогнайз» в поднятой руке. Селия открыла рот, но ничего не сказала. «Отвечай же!» Она глубоко вдохнула и коротко прошептала на выдохе «Папа». Дэвиду показалось, что из комнаты выкачали весь кислород. «Ты не имеешь права вводить ему вторую дозу». «Я знаю». «Где ты взяла препарат?» Селия промолчала. Дэвид похолодел. Ответ очевиден. Украла. Его внезапно охватила ярость. Ярость и разочарование. Она поставила на карту все: Карьеру, работу. Мало того, подвергла страшному риску обе группы и в Бостоне, и в Нью-Йорке. Что на это сказать? Она его обманула. Вот так. Человек за несколько секунд превращается в чужака. Дэвид схватил брюки с пола, натянул, подскакивая и путаясь в штанинах, сунул пузырек с препаратом в карман. Огляделся. Его ноутбук стоит на зарядке. Рывком выдернул шнур, только что не вместе с розеткой, запихал в сумку. Последний шанс. Он посмотрел на силию, чуть ли не умоляюще. Она молчала. В глазах блестели слезы. Ни слова. Дэвид выскочил на площадку, с грохотом захлопнул за собой дверь и сбежал по лестнице с такой скоростью, с какой не бегал с детства, когда опаздывал в школу, слетел со слегка покосившегося гранитного крыльца и остановился. Черные мешки для мусора порваны, наверняка ночью попировали крысы. На тротуаре валяются раковины кожуры авокадо, смятые бумажные пакеты из-под сока. Еще утра уже жарко. Такое чувство, что пробежал несколько километров. Он сжал сумку. Не меньше получаса стоял и ждал неизвестно чего.